глава 23 когда мы решили что я отправлюсь с посольской миссией на Пэлхам крессен мне захотелось отложить ее и не торопиться но вот настал роковой день и я отцепенел от испуга дело не только в том что меня страшила мысль вновь увидеться с ганорией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 Я намерен жениться. Я был потрясен. — Ну что ж, братец, хорошо, что ты наконец решился, — отозвался я. — А кто она такая? Я ее знаю? — Да, конечно, — сказал Александр. — Это джорджи Я положил трубку на стол.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 Мой дорогой брат Александр женится на Джорджи Ханс. «Нет!» — закричала Антония. Потрясенный, страстностью этого нет. Как будто она никак не могла понять и принять услышанное, я взглянул на нее. Ее лицо сморщилось, и в нем застыла боль. Антония явно была против. Ладно, я надеюсь, что это к лучшему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 «Да», — скромно согласился он и окинул Джорджи беглым взором. «В жизни иногда бывают неожиданность, не так ли? И, по-моему, чем скорее все происходит, тем надежнее. Как только мы решили, нам больше и убеждать себя не пришлось. Я не желал слушать его лирические признания».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 Она вытянула свои длинные ноги, стараясь расслабиться, и вздохнула глубоко. В черном твидовом платье-костюме и полосатой блузке с высоким воротом она выглядела тоньше и бледнее. Ее волосы, каскадом спускавшиеся с затылка и аккуратно подколтые по бокам, были безукоризненно причесаны.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 Она успела переодеться и накраситься. Антония, очевидно, передумала и решила никуда не уходить. Заметив меня, она остановилась, смерила меня мрачным, враждебным взглядом, а затем неторопливо проследовала к дверям гостиной. Я распахнул дверь и пропустил ее вперед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 «Я вас благословляю. Позвольте мне поцеловать девочку». Она поцеловала Джорджи, которая удивленно посмотрела на нее и взяла ее за руку. Я налил шампанское. Александр и Джорджи переглянулись. Мы подняли бокалы, и я произнес. «Мне хочется надеяться»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 Спиртное всегда помогало ей раскрепоститься. Антония сидела, держа бокал в вытянутой руке, как на египетской фреске. Она не сводила глаз с Александра. Уголки губ у нее опустились вниз. Я заметил у нее на щеках румяна. И еще я заметил, как она постарела. Но, в конце концов, я и сам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 Мы все слегка засуетились, и Александр пробормотал. Жил-был парень из Питлухри. Примечание. Курорт в Шотландии. Конец примечания. И девушку он модную в саду поцеловал. Безуспешно пытаясь продолжить разговор, я задал вопрос. «Кстати, уж если ты упомянул Питлухри...»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 Я обратил внимание, как посуровело и еще сильнее покраснело видное в половорота лицо Джорджи. — Как это мило, — торопливо бросил я. — А где вы намерены постоянно жить? — Главным образом в Рэмберсе или в городе? — Думаю, что и там, и там, — отозвался Александр. — Но, конечно, по большей части в Рэмберсе. И не только во время уикендов. Он говорил как-то туманно, чувствуя растущее беспокойство Джорджи. «Для Рэмберса это будет только к лучшему», — сказал я. «Дому нужны хозяева. Хорошо, что там поселится настоящая семья, а потом зазвучат детские голоса». Слова вырвались помимо моей воли, и я пожалел о них, услышав тяжелый вздох Джорджи. Она закрыла глаза, и по ее щекам покатились две крупных слезы. До Антонии тоже донесся этот вздох. Она повернула голову и увидела лицо Джорджи. Затем охнула, ее рот задвигался. Кожа около бровей покраснела, а глаза, как два больших колодца, наполнились слезами. Она наклонила голову над бокалом, который держала прямо перед собой, и в шампанское полились слезы. Джорджи прикрыла лицо носовым платком. Мы с Александром переглянулись. В конце концов,